Глава третья. Прощание. А... После разговора Рёма с остальными, состояние Хьюзо ухудшилось. Хьюзо! Соберись! Зелье исцеляющей Амаги остановили кровотечение, но сейчас у него жар и очень сильный. У меня есть... лекарства. Лицо Хьюзо покраснило от лихорадки. Он стонал и потел. Услышав, что сказал Камиль, Рёма тут же побежал внутрь. Нам повезло встретиться с этим ребёнком, босс. Да, если бы мы не встретили его, то определённо не смогли бы спасти Хьюзу. Хьюзу ещё не выздоровел, но даже если бы нам удалось каким-то образом использовать исцеляющую магию, мы всё равно не смогли бы его спасти. Исцеляющая магия не действует на лихорадке. Но она может нормально сработать, но, конечно, не при потере крови. Когда они перестали говорить о Хьюзу, то сменили тему на обсуждение Рюмы. Что мы будем делать с этим ребёнком? Мы не можем оставить его здесь одного. Он живёт здесь уже три года. Я уверен, он знает, насколько это опасно. Он выживал все эти годы, и у него есть навыки сопротивления. У него, должно быть, была ужасная жизнь в деревне. Кто знает, можем ли мы хотя бы убедить его, что город безопаснее. К счастью, он не так далеко зашёл, чтобы набрасываться на людей. Рейнхард-сама, скажите, что вы думаете об этом как отец? Вы единственный, у кого есть ребёнок, босс. А такие люди, как мы, не имеют к нему малейшего понятия, что делать в подобные моменты. Я тоже не знаю. Мы не можем оставить его одного, но и не можем заставить его пойти с нами. В любом случае, нам нужно сначала вернуться. Я поговорю с моей матерью Елизай об этом. После этого у них закончились темы, о которых можно было бы поговорить, и тишина заполнила комнату. Через несколько минут Рёма вернулся со слизью, которая несла в вазу с водой и лекарства. Он держал подмышкой шкуру монстра. Хм, спасибо. Лечение важнее всего. Рёма накрыл Хьюзу шкурой, которую принёс, а Камиль налил воду в чашку. Наклони ему колово. Пусть он выпьет. Камель заставил Хьюзу пить. Он, кажется, всё выпил. Когда Рёму услышал это, то отдал лекарство. Лекарство. Спасибо. Рейнхард дал Хьюзу лекарство. Через час состояние Хьюзу наконец улучшилось. Рейнхард и его люди вздохнули с облегчением. Уже стемнело, поэтому Рёма предложил Рейнхарту и остальным остаться. Подумав о том, что Рёма был дружелюбным, и учитывая ситуацию Хьюзу, Рейнхарт решил принять предложение Рёмы. Рёма приготовил ужин. Это было простое блюдо – жареные бобовые ростки и суп из кролика. Но, тем не менее, Рейнхарту и его людям понравилось. На следующий день. Хьюзу уже оправился. Однако Рейнхард и остальные не ушли. Они оставались до полудня, чтобы убедиться, что Хьюзу здоров. Блин, я думаю, мне крышка. Большое спасибо, малыш. Ты действительно в порядке? А что? Ты переживаешь? Я слышал, что ты не хотел ехать в деревню, поэтому я думал, что ты ненавидишь людей. Я могу по крайней мере беспокоиться о больном. «А-ха-ха! Понятно! Понятно! Извини!» «Упс!» Засмеявшись, Хьюзо внезапно пошатнулся. Рейнхард и Камил немедленно схватили его, чтобы поддержать. «Хьюзо, ты в порядке?» «Да, да. Просто небольшое головокружение, босс. Не о чем беспокоиться». Ты пока только поправляешься, поэтому будь осторожен. Когда Ремму увидел это, то достал лекарство, которое заранее приготовил. Пей. Хм. Что в бутылке? Лекарство для восстановления крови. Тебе не хватает крови. Да, благодарю. Тогда я выпью. Фу, какого чёрта? Из бутылки исходил запах сочетания трав и зелёных гусениц. Хёзу был не единственным, кого отпугнул запах, даже джилы зевс мутились. Оно воняет, но я гарантирую, что оно сработает. Ну, ты слышал мальчика. Да одна. По- подождите. У нас будут проблемы, если ты вдруг упадёшь в оморок по дороге. Мы тоже беспокоимся вообще-то. Джилл и Зев схватили Хьюзу за плечи, не давая ему бежать. «Прости меня!» Камиль взял бутылку и опустошил ее содержимое в рот Хьюзу. Н «Не на...» Непонятные бормотания вырвались из уст Хьюзу. Он несколько раз сдрогнул. Из-за жалкого вида Хьюзу, когда он облаготился о стену, казалось, что он пил яд, а не лекарство. Для справки, это действительно эффективное лекарство. Оно просто сильно воняет. В вы, ребята. Хорошее лекарство всегда ужасное на вкус, Хьюзу. Не волнуйся, лекарство этого мальчика помогает. Зелья, которыми он поил тебя, тоже были высококлассными. Чёрт возьми. А. Я думал, что умру. От запаха лекарства, исходящего из его желудка, Хьюзу затошнило. Он выглядел так, будто его вот-вот вырвет, поэтому Рёма дал ему ещё стакан воды. У тебя есть... доспехи? Хм, м? А, тот медведь уничтожил мои доспехи, так что нет, у меня их нет. И оружие тоже. У меня есть... подожди. Это бы очень помогло, но ты уверен, что хочешь отдать нам свои вещи? Да. Рёма вошёл внутрь и вернулся с несколькими слизнями, которые несли не одно копьё, а целых пять и три элемента доспехов. Вот. Это довольно хорошие вещи, как для бандитов. Ты уверен, что согласен отдать их Хьюзу? Оружие создано, чтобы им пользоваться. Если ты не возьмёшь их... Никто не будет его использовать. Эти копья стоят пять маленьких золотых монет, ты знаешь? Возьми их. Когда Джилл и Хьюзо увидели, насколько хороши были эти вещи, то неоднократно спросили Рёму, был ли он уверен в том, что хочет отдать их. В конце концов, первым сдался Хьюзо. В таком случае я с гордостью возьму их. Но я не могу просто взять их бесплатно. Мне нечего дать взамен, но если тебе когда-нибудь что-то будет нужно, просто найди меня. Ты можешь легко связаться со мной, сказав стража в городе Каунага моё имя. Не стесняйся, хорошо? Хорошо. Эти пятеро закончили подготовку и ушли. Через 3 года в другом мире Рёма наконец встретил людей этого мира. Он был измучен после того, как впервые заговорил с кем-то за долгое время. Но несмотря на это, он всё равно охотился как обычно.